и грязью была уже невидима и непоправимо испачкана тенистая от платанов улица, сверкающая окна богатых резиденций и их массивные двери. За ними Беатрис не могла отделаться от этой мысли. Уже завелись другие Мартиносы, наглые, озабоченные, лихорадочно обдумывающие какую-то очередную пакость. Нет, жить на свете становилось очень, очень противно. «Мадемуазель чем-то опечалена?» — раздался над ее ухом воркующий голос Гейма. Беатриса обернулась и рассеянно взглянула на белокурова красавца. — Опечалена? Нет, что вы! Просто смотрела в окошко. Я очень люблю этот район. Правда, я здесь выросла. — Это одно из самых красивых мест Буэнос-Айреса, — согласился тот. — Вам повезло жить в таком квартале. — А вы где живете, сеньор Гейм? — спросила Беатрис, чтобы что-то сказать. Она почувствовала, что ее молчаливость становится невежливой. — Сейчас у своей тети, в двух шагах от станции бельграно С. на Хураменто. угловой дом выходит прямо на сквер. — О, там тоже хорошо, я знаю Хураменту. — Да, вообще там неплохо. Но, конечно, нет ни тени того, что чувствуется в вашем квартале, этого неуловимого аромата прошлого. Я восхищен вашим домом, мадемуазель. Это поэма из камня, плющ, запущенный сад. Все это выглядит совершенно сказочно. Беатрис глянула на него с признательностью. «Он очень красивый, правда?» — сказала она тихо. «И я очень его люблю. Но только очень уж старый». Прадедушка начал строить его сто лет назад, после битвы под Кассерос. Вы не можете себе представить, как трудно содержать такой огромный дом, когда нет денег. Большая часть комнат у нас вообще необитаема. В некоторых даже обвалила штукатурка на потолке. Ремонт стоит так дорого. Она вдруг замолчала, раскаиваясь своей откровенности. — Зачем рассказывать все это совершенно незнакомому человеку? Еще что-нибудь подумает? — Да, это всегда печально, — сочувственно вздохнул Гейм и спросил осторожным тоном. — Ваша семья пострадала в связи с каким-нибудь крахом? Беатрис изумленно подняла брови. — Крахом? Нет, что вы? — У нас никогда этим не занимались. — Нет, тут другое. Она помолчала и нехотя добавила. «Понимаете, мой папа историк и антипиранист. Он не может ни преподавать, ни даже печатать свои работы в Аргентине. Его еще издают в Мексике, но из-за всей этой путаницы с валютными курсами от гонораров почти ничего не остается». В машине запахло свежестью. Выбравшись из потока движения, они свернули теперь в одну из аллей парка Палермо. По просьбе Беатрис Кача сбавил ход, и мотора стало почти не слышно. Под шинами с усыпляющим шорохом хрустел гравий, круглые солнечные блики стекали по капоту, словно гонимые назад встречным ветром. Беатрис прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, отдавшись мягкому покачиванию рессор, рассеянно слушая болтовню своих спутников. Те обсуждали какую-то последнюю премьеру театра «Политамия». Кучка молодежи на стрекочущих мотороллерах с лихими воплями обогнала машину. Кача высунулся в окно и послал им вслед обещание надрать уши за превышение скорости. «Мне...» Тоже кто-то грозился надрать уши, улыбнувшись, вспомнила вдруг Беатрис. Но кто и когда? Она стала лениво ворошить память и вспомнила. Ну, конечно, это был тот приятель Пико, Дон Хиль зеленые штаны. — Ну что, поехали на Кастанеру? — обернулся Качо. — Командуй норма. Не открывая глаз, отозвалась Беатрис сонным голосом. — Тебе впереди виднее. — Нашла время спать! — возмущенно фыркнула та. — Не девушка, а какой-то несчастный лемур. Право руля Качо, поедем мимо аэродрома и побыстрее. Машина рванулась, пронзительно завизжав покрышками. Крутой вираж швырнул испуганно ахнувшую Беатрис на ее соседа за окном шарахнулось чье-то испуганное лицо, и, описывая дугу, промчались деревья и стоящие вокруг фонтаны люди. Гейм, сильно и осторожно схватив Беатрис за плечи, помог ей усесться на место. — Извините, — пробормотала она, не глядя на него. — Сеньор Мендес, если можно, сбавьте ход. Здесь ведь опасно. — Молитесь святому Христофору! Вместо ответа заорал тот, нагибаясь к рулю. Машина свой мчалась по прямой аллее, ведущей к набережной. Перед открытым шлагбаумом узкоколейки генерал Бельграндо Качу сбавил скорость и притормозил. Но на переезде Гейма и Беатрис дважды подбросила так, что она только охнула. — Сеньор Мендес, я очень вас прошу! — Ой! На этот раз ее просьба была удовлетворена. Аллея кончилась. Участок дороги вдоль аэродрома был плох, машину стало валять сбоку-набок. «Смотрите! Вон взлетает!» — крикнула Норма, показывая рукой. «Транспортник морской авиации!» — определил Качев, взглянув на серебряный самолетик, который неторопливо двигался на другом конце длинного зеленого поля и казался издали совсем маленьким. «Давайте посмотрим, как он оторвется». Он остановил машину и, выбравшись наружу, закинул руки за голову и со вкусом потянулся. Вышел и гейм. Ты что-нибудь в этом понимаешь? Он протянул Качу раскрытый портсигар и кивком указал на самолет. Качу, закуривая, молча пожал плечами. Более или менее, сказал он, сплевая табачные соринки. Год назад мой старик имел глупость, купил Пайпер Кап, не зная даже, чего ради. Ну, его я освоил, летаю, вернее, летал. Сейчас надоело, да и некогда. Мировой рекорд беспосадочного перелета, ехидно заявила Норма, высунувшись из открытой дверцы. Буэнос-Айрес, комет, 400 километров по прямой. Полтора часа в воздухе, без заправки и горючим. Серебряный самолет описал полукруг, ярко блеснув на солнце алюминиевым боком. И теперь бежал прямо на них, сердито и все громче урча моторами и оставляя за собой широкие полосы, примятые ветром травы. — А он успеет? — с беспокойством спросила Беатрис. — Если не взлетит, то наедет прямо на нас. — Взлетит, не бойтесь, — кивнул Кача. Он уже на двух точках, видите, сейчас оторвется. Этого важного момента Беатрис так и не уловила. Самолет оказался вдруг совсем близко, уже над землей, потом ее вдруг оглушило неистовым ревом, и над машиной, на секунду заслонив солнце, промелькнула огромная тень. Беатрис бросилась к окошку справа. Самолет, втягивая колеса, уносился в сторону нового порта. — Ой, как смешно! — крикнула она. — Смотрите, как будто птичка поджимает лапки. — Зачем он это делает? — Божья птичка! — усмехнулся Гейм. — В 44 году в Берлине эти птички давали нам жару. Правда, те были побольше. — Вы разве не из Чехословакии, сеньор Гейм? — спросила Беатрис. — Почти всю войну я провел в Германии, мадемуазель. Фирма моего отца вошла в концерн «Герман Геринг, и нам пришлось переехать в Берлин». «Ну, мальчики», — капризно заявила Норма, — «долго мы будем торчать здесь на жаре?» «Сюда, Качо!» «Сейчас только докурим две минуты». «Ах так!» Норма пересела за руль и, подмигнув через плечо, запустила мотор. «Да погоди ты!» — закричал Качо. Но машина уже сорвалась с места. Прыгая на выбоенных, они доехали до конца аэродрома и свернули влево на бетонное полотно набережной. — Подождем здесь.